Глава четвертая Валерий остановился в доме приятеля отца, бывшего купца Спиридона Матахова, когда-то имевшего в городе несколько домов и лавку в гостином дворе. Вернувшись с похорон, Валерий прилег отдохнуть и уснул. и с н и л о с ь ему что-то до ужаса нелепое и мерзкое, он долго падал. Падение никак не мог достичь дна какой-то черной ямы. Вскрикнул, наконец, и проснулся. Густо завечерело. Валерий нащупал спички на столе и засветил керосиновую лампу. Было так тихо, словно обитатели покинули этот дом. Хотя Валерий точно знал, что здесь, за стеной, они сейчас сидят, притаившись, как мыши. Довольно долго он прожил у них, а так и не понял, хотят ли они молчанием выразить неприязнь к постояльцу, или так заведено в их жизни, или, может быть, новые власти боятся. Последнее, вероятнее всего. Лишенный своих домов и лавки, уже без прислуги и хамночитов, перепуганный насмерть, Спиридон Матахов жил теперь в заложенной стороне города, в самом маленьком из своих домов. — Притих, бере! Не без злорадства думал Валерий. Таким ли ты был в славе? Бере, волк! Тише воды и ниже травы стал человек. Никак не поверишь, что совсем в недавние времена был он громогласен. что он рычал на людей зверем даже глазами вращал при этом жуть а теперь без прежнего богатства и влияния стал он кроток как бродячий пес поджавший хвост в ожидании пинка сейчас он л е б е з и л перед каждым встречным с лица его как с застывшей маски не сходила угодливая улыбка но в а л е р и й о р г г л о в отлично знал что в глубинах души своей Он вскармливает ненависть. Задоща-то перегородкой в соседней комнате заскрепела под кем-то кровать. Валерий постучал в стенку. — Спиридон, это ты? Зайди-ка. Что-то заворочилось, замычало, и чуть погодя вошел хозяин. Это был плотно сбитый, среднего роста пожилой человек с редкой растительностью, на мясистом, с широкоскулом лице и коротко подстриженными волосами, тронутыми сединой. Он подхватил по пути табуретку, подсел к теплому боку голландской печи и стал молча посасывать трубку, вырезанную из березового нароста, капа. Валерий не сдержал усмешки. Так разительно был непохож нынешний улыбчивый Матахов на э т о вот настоящего Спиридонку, мрачного, люто-злобного. Ничего не скажешь, умеет человек притворяться. Как видно, уходя из дому утром, он заодно с шубой натягивает на себя личину, а вечером на пороге дома вместе с той уже шубой сбрасывает ее с себя. «С чего это т и скалишь зубы?» и с п о д лобья глянул о на своего жильца. «Да так, рассказывай, чего узнал нового?» «Ничего нет такого, чтобы радоваться. Валерий не стал его торопить. Если узнал что, не жди, что он так и выложит сразу». Сначала старик будет артачиться, отнекиваться, дескать, по приказу Ревкому он работает школьным водовозом, а что может узнать водовоз? Пятый год. С передонком Атахов терпеливо ждал возвращения прежней жизни, да уже изверился. До них, бывших, солнце, удачи, изредка показав лишь краешек, тут же скрывалось опять. Зато все чаще и ярче светило оно хамночитом и кумаланом, до вчерашнего дня ходившим без порток. Кумалан н и щ и Некоторым начальникам Спиридонг оказался придурковатым простофилий. Так пусть же, пусть они не знают до поры, что он хитер, как лиса, Десять раз свободно обведет он их вокруг пальца. Нет уж, не полезет он д у р н е м в ловушку, береженого Бог бережет. Многие в эти годы попали в руки чекистов, тела их давно уже гниют в сосновых барах вокруг Якутска. Изворотливые да искушенные сумели сбежать на восток, но с передонкой и за ними не потянулся. Зачем ему быть замешанным в дела, исход которых не ясен? Избегал он и всяких сомнительных заговоров, но как не хотел он остаться в стороне от событий. События вовлекли его в свою круговерть. Вся труднее было ему вести роль, которую он взял на себя по неволе. Валерия, сына закадычного друга своего, знатного богача Аргылова, Спиридонка встретил без радости, однако же и не прогнал с порога. «Неизвестно еще чем закончится великая заваруха. Переусердствуешь, не р а в е н час поплатишься головой. А показать спину тоже как бы не просчитаться. Вдруг о т о т Пепеляев одержит верх». м а т а к о в скрипя сердце, принял у себя Аргылова, хотя в душе согласен был с женой и дочерью, которые противились, и не зря. Жилец оказался на редкость беспокойным. Нет того, чтобы сидеть себе потихоньку. т а все шастает и в день, и в ночь. Ну, как его схватят? Что тогда? Да к тому же норовит вовлечь в свои дела. Замучил поручениями. «Найди ему того, отыщи этого». Сказал ему как-то раз, чтобы съехал, должна, мол, приехать из Улуса сестра с семьей. Так тот наглец говорит, дом просторный, найдешь, где поселить, и весь тебе разговор. Что скажешь ему наперекор, хочешь, не хочешь, а приходится терпеть, да еще заботится ь о его безопасности, все-таки одной веревочкой с в я з а н ы Кто-нибудь проведал о людях, про которых я говорил? Напрямик спросил Валерий. Ему н а с к у ч и л о ждать, когда старик разговорится сам. Военный уже вернулся. Видел, как он прошагал к себе в военкомат. А Тетяхов ходит себе. Ходит себе, — передразнил старика Валерий. Знаю и без тебя, что ходит. Меня интересует, как они себя ведут. Что тебе стоит встретиться с ним, узнать его настроение? Жилец вспылил. Ох, как разошелся, разгневался. Хорошо бы, только разобидевшись, съехал. Тогда пусть хоть сам лезет в лапы чекистом. Матахов только руками разведет. Мыслимо или дело не пустить переночевать сына своего приятеля? Попросился на ночлег, я пустил. А чем он там занимается, этого я не ведаю. Валерий взглянул на свои карманные часы. Было самое удобное время, конец работы. Все расходятся по домам, а ночной патруль еще не вышел. Он стал одеваться. Подальше бы ты держался от этих тетяховых, пошел на примирение Матахов. Сынок! Хороводится с коммунистами. Кажется, немалая должность в наркомате просвещения. Отец... — С отцом виделся? — без обиняков спросил Валерий. — Да, виделся. Старик выколотил потухшую трубку о ладонь, пососал чубук и куском проволоки, п р и в я з а н н ы х к кесету, стал неторопливо ковыряться в трубке. Валерий, уже одетый, некоторое время постоял, постоял... ожидая, что ответит Матахов, и взорвался опять. — н о так что же? Говори же! Спиридонка невозмутимо прочистил трубку, попробовал, как тянется через чубук воздух. — Торопливая сука рожает слепых щенят! Валерий опять уселся. — О чем разговаривали? Что он сказал? — Да ничего. Как так ничего? — А вот так. — Здравствуй, Еремей Федорович, — говорю. А он, молчок, вывернул на меня с в о и б у р к а л ы и отвернулся. — Ну, человек, на собаку и то говорят. — Чет! — А это ты слова не молвил. — Пусть и грамотный. Но до недавних-то пор кто он был? — с у к е н с й н Деловой разговор не сложился. а на чувство спири Донкины Валерию было начхать. Он поднялся и вышел. Чет возглас, которым прогоняют собаку. Людей, знающих Валерия, в городе было немало, поэтому ему всего удобнее было действовать в сумерки. Множество знакомых, Это в любое другое время бесспорное благо могло обернуться сейчас злом. Отправляясь из Нелькана на свое опасное дело, Валерий думал, что цели своей он достигнет без особых затруднений, что у якутов, интеллигентов и местных богатеев воспрянет дух, едва только они узнают о наступающих войсках Пепеляева, ему, т а й н ы м у эмиссару, Останется в этом случае только собрать их в кулак и направить их к действию. Но ожидания не оправдались. Самых надежных людей не оказалось в городе. Некоторые давно уже были схвачены и осуждены трибуналом. Другие дрожа от страха забились в норы, подобно с п и р и д о н к и к о т о р ы е сейчас бы продолжал лежать, з а т а я с не вынуди Валерий помогать себе. а те, на которых Валерий о с о б е н н о т ы не рассчитывал, но допускал возможность привлечь к делу, эти изменились неузнаваемо. К одному из них, своему давнему знакомому, Аргылов подослал Спиридонку. Обильно пересыпая речь шутками-прибаутками, Спиридонка среди других вскользь у п о м я н у л его, Аргылова, имя. Тот вскочил. И схватил Спиридонку за грудки, мол, где этот бандюга и подлец? Для него давно уже о т л е т а пуля, приготовлена веревка. Спиридонка тогда вернулся к Валерию в конец напуганный. Удивительно, как быстро меняется у людей умонастроение. Многие, прежде колебавшиеся, сейчас принимали советскую власть бесповоротно. Новая власть стала для них родной, и в защиту ее они готовы были пустить в ход и зубы, и когти. хомночитые батраки год два назад не отличавшие в политике черного от белого послушно как стадошедшие туда куда пошлет их хозяин теперь словно переродились теперь что не оборванец то оратор да такой что другому рта раскрыть не даст можно подумать с самого с появления своего на свет они только и стремились к этой власти но досадних всего То, что к красным примкнули якуты-интеллигенты, непонятно. Ведь если вернулась бы прежняя власть, то образованные люди зажили бы много вольготнее, чем при советах. Стоило бы поглядеть на их масти и стать, когда в недалеком будущем их поравняют с этими кумаланами. И добро бы они... Молча служили, работали тихо, мирно в конторах, так нет же, носятся, как бешеные, из улуса в улус, поднимемся, дескать, встанем скалой, разобьем, разгромим. Еще одним донили большевики, дали якутам автономию. Теперь у каждого на языке только автономии до да автономии придумали же сатанинское отродье. Но одного не понимают эти болтающие интеллигенты из зажиточных родов. Не их э т а автономия, а автономия рабов, кумаланов дыхам да ночитов. И придумана она для их возрождения и рассвета. Жалкое Участь ожидает этих тупиц-интеллигентов. Настанет срок, горько возрыдают они, да поздно будет. Пройдя через Лог и выйдя на Советскую улицу, Валерий замедлил шаги, попроведать Тетяховых или не стоит. Прежде, когда учились в семинарии, не куст т т я х о в с т р а н и л с я п о л и т и к и зато пропадал на вечеринках с танцами, песнями. По окончании семинарии бывшие друзья видели сразу два, и Валерий тогда не заметил в нем больших перемен, по-прежнему был тот беззаботен и весел. Посланный к нему спередонка, вернувшись, понес какую-то чушь. Сомнительно было, что старик Еремей, отец Никуса, так быстро покраснел. Вряд ли советские что-либо отвалили ему, Может статься, что он спередонку встретил нелюбезно по причине личной неприязни к нему, ведь мало удовольствия смотреть на его к р и в л я н и е Трудно поверить и в то, что Никус, этот гуляк и повеса, превратился якобы в сухаря большевика, отвернулся от танцев и веселья, от красивой одежды и галстука. Если удастся уговорить Никуса, это посулит немало выгод. Тут можно бы дотянуться и до его друзей. Валерий нащупал в темноте ручку хорошо знакомой двери. Тернул — заперто. Тогда он постучал. — Кто там? — отозвался изнутри девичий голос. — Я это, я! — неопределенно ответил Валерий. «Не — Никус дома? — Нету. Постояв немного, Валерий постучался еще раз. — Кто нужен? о с л ы ш а л с я в этот раз скрипучий голос самого Еремея Федоровича. — Я к Никусу! — брякнул откинутый железный крючок. Окутанный морозным туманом, Валерий шагнул через порог. — Здравствуйте! — здравствуй! — сдержанно ответил старик и подался в сторону гостя, пытаясь рассмотреть его, и сам себе мешая рукой, который загораживал от ветра, колеблющиеся пламя свечи. — Не узнаете, Еремей Федорович? — А должны бы узнать, немало чая выпил я у вас. Валерий снял рукавицы, положил их на крышку ушата с водой, оттянул к низу шарф, которым до самых глаз было обмотано его лицо, и неловко потоптался в ожидании привычного приглашения раздеться и пройти. — Кажется, ты, Валерий Аргылов. Особой радости в тоне старика Валерий не уловил. Высокий, худой и нескладный старик, как бы сколоченный наспех и с необструганных досок, стоял, перегнувшись во всех своих суставах. — Да, это я! — поспешил подтвердить Валерий. — Откуда? — С того берега! — указал на восточную сторону дома Валерий. — о т к у д а это? — С того берега. Неласковый вид старика, допрос, учиненный им прямо у порога, все это Валерию не понравилось. Черт, Спиридонка, на этот раз, кажется, прав, подумалось ему. И все же, подобно тому, как утопающий за осоку цепляется, Валерий цеплялся за надежду, что старик Еремей лишь блюдет осторожность и поэтому не убирал с лица, предупредительную улыбку. Из родных мест с опозданием отозвал сон. — Был слух. Ты прошлой весной подался к Артемьеву. Что? Тот же в о г л о т опять вернулся? Валерий в ответ лишь крякнул. Все знает откуда. — Все еще ходишь в бандитах? — спросил Еремей и опять весь переломился в суставах. «Мне нужен Никус, он дома?» — вернулся к делу Валерий. «Зачем он тебе поговорить? Просто так поговорить?» Таким насмешливым и суровым Валерий никогда не видел старика. Когда учились с Никусом в семинарии, он знал Еремея тихим, ласковым, на устах у него были слова только нежно-напевные «голубчики д да о сынки». Валерия подмывала ответить старику как-нибудь дерзко да хлестко, но он удержался. При таких обстоятельствах это не только невыгодно, но и опасно. — Все-таки мы однокашники, — неопределенно отозвался Валерий, — не мели пустое. Думаешь, я не догадываюсь, для чего ты прокрался сюда в темноте? Ни куса нет, и запомни. Для тебя его нет навсегда. Ты о нем забудь, у вас с ним разные дороги. А теперь вот твои рукавицы, вот дверь и проваливай. Немало труда стоило Валерию стерпеть, не ответить этому злоязычному старику, не повалить его на пол и не избить ногами. Ага, Еремей! Я не сделал вам ничего худого. Ладно уж, пусть будет так, что вроде ты сюда не заходил, а я тебя не видел. Только не трогай ни куса, ни во что его не впутывай. Если узнаю, что ты его обхаживаешь, добра не жди. Расстались без прощания. Тяжело х л о п н у л о позади дверь. Забыв об осторожности, Валерий с яростью пнул ногой калитку и выскочил на улицу. Ну, сволочи! Погодите уж, придет времечко! — оглянулся он на слабо освещенное окно. Будь возможность! С каким наслаждением он кинул бы туда увесистую с кулак японскую гранату?